Понятие о чужой рациональности Студентам я каждый раз предлагаю одну остроумную игру, называется «Угадай мысли соседей». От участников требуется угадать две трети от среднего числа, загаданного всеми игроками в комнате, в диапазоне от 0 до 100. Все пишут на бумажке числа, мы их складываем, делим на количество участников и берем две трети от среднего побеждает тот, кто написал на своей бумажке наиболее близкое к найденному число. Что интересно, я отчитал несколько курсов по финансовым рынкам, каждый раз провожу эту игру среди студентов и каждый раз выигрываю. Поиск равновесия наша, из того самого фильма с Расселом Кроу в этой игре приводит к занятному парадоксу. Равновесие ищется путем отсеивания доминируемых стратегий. Так, числа больше 66 доминируются любым игроком, так как две трети даже от 100, если вообще все игроки написали на бумажке 100, меньше 67. Их можно исключить. Как только все игроки использовали эту стратегию, можно выключать числа больше 44, ведь тогда уже никто не запишет цифру больше 66, а две трети от 66 примерно 44,5. Этот процесс продолжается до тех пор, пока все цифры выше нуля не будут исключены путем итерации алгоритма. Но все ли игроки будут руководствоваться здравым смыслом? Даже студенты магистратуры по корпоративным финансам не назовут ноль. Среди обычных людей победитель обычно называют цифру гораздо выше. Например, в конкурсе датской газеты Politiken с призом в 5000 крон участвовало 19196 людей. Среднее число было 21,6. Так что в достаточно большой компании смело можете называть 22 и будете близки к победе. Игра иллюстрирует отличие между рациональностью самого игрока и его понятием о рациональности остальных. Даже абсолютно рациональные игроки не будут называть цифру 0, если только они не знают точно, что остальные игроки абсолютно рациональны. Если здравомыслящий игрок уверен, что остальные не всегда рациональны, он назовет цифру выше нуля. Занятно, что мы можем наделить остальных игроков здравым смыслом, но при этом не пойти на следующий уровень и не дать им навыка оценки чужой рациональности. Они же тоже могут допустить, что кто-то действует иррационально, но неизвестно кто и насколько.